глава 16 хиллер агату никаноровну по предъявленному обвинению в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 105 уголовного кодекса российской федерации признать невиновный и оправдать в связи с непричастностью к совершению преступления меру пресечения содержание хиллер под домашним арестом отменить и освободить ее из-под стражи в зале суда признать за хиллер право на реабилитацию и возмещение вреда в порядке, предусмотренном. Дальнейшие слова судьи в голове Максиму постепенно заглушились и сменились протяжным голом. Он неподвижно стоял за своим столом, бессмысленно смотрел куда-то в пустоту и не видел ни обрадовавшуюся Корчагину, поздравляющую свою подзащитную, ни обескураженных лиц пристава и сотрудников ОФСИН, обреченно озирающихся по сторонам, не покатившуюся по залу волну возмущения оживившейся публики. Слушатели бурно переговаривались, в недоумении разводя руками и не обращая внимания на призыву судьи к порядку. Рухнули многочисленные надежды жителей на ссылку, державшие в страхе все село в места лишения свободы и начала спокойной жизни. Приговор может быть обжалован, продолжала судья перекрикивая гудящую толпу в апелляционном порядке в астраханский областной суд в течение десят суток со дня его провозглашения судебное заседание закрыто когда все покинули здание администрации архангельский еще стоял на веранде и смотрел в вечернее небо которое теперь заметно смягчилась и просветлела ливень прекратился но воздух еще не избавился от холодной морси Корчагина подошла, прикурила сигарету и протянула открытую пачку своему оппоненту. Он охотно вытащил одну и тоже закурил. Вот и дождик кончился. Радостно начала она разговор, посмотрев вверх. «М-м-м, прозаично!» — угрюмо поддержал он. «Да перестань ты, ну! У тебя первый оправдос, что ли?» «Я просто не понимаю», — немного помолчав, ответил он. «Что же у нас в итоге произошло с потерпевшим?» Ведь все, что в деле есть, указывает только на бабку. Да, этого мало. Но какие еще доказательства можно было представить? Максим, ты же знаешь, что недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности. Вот у нас презумпция невиновности и проявилась в самой своей сути. В конце оказалось, что Советский суд еще не окончательно утратил хваленную в прошлом гуманность. «Это не конец, Анна Сергеевна». — ответил он, посмотрев на Корчагину. — Мы еще встретимся в апелляции. — Ой, а пораньше никак нельзя? — кокетливо улыбнулась она в ответ. — Я соскучилась. Он посмотрел на нее и ничего не ответил. — Из больницы звонили, — продолжила Корчагина, выдохнув струю сигаретного дыма. Дашка оклемалась. — Как будто ничего и не было. — Абсолютно здорова. — Вскочила, — говорят, — и начала домой собираться. Кое-как успокоили. — Да. Рад за нее. Ха-ха, только бабулька вот у нас без радости даже не улыбнулась. На нее, видать, сильное впечатление вся эта история произвела. Как я и сказала, что внучка в сознание пришла, так она меня чуть ли не умолять начала сразу, чтобы ту домой сегодня же вернули. Помирать собралась, представь. Я, говорит, умру сегодня. Совсем с кукушкой плохо стало у бедняжки. Судебные тяжбы в таком возрасте жизненных сил не прибавляют. — А ты что? — внимательно слушая, — спросил Максим. — А что я? Не звонить же мне в больницу сейчас с таким требованием. Дашка опять раз сутка лишится. Поеду сейчас к Неконуровне, посижу с ней до вечера. У нее больше нет никого. Боюсь ее одну оставлять в таком состоянии. Пусть успокоится немного. — Ну а ты чем займешься теперь? — Буду покупать коньяк и импровизировать, — отвернувшись, — ответил он. — Забей! — Забей! Прими этот процесс как хороший урок и должный опыт, и мудрость войдет в сердце твое, и знание примета душа твоя. Ладно, пристав сказал, что паром починили. Поехала я домой. Судебный пристав на своем уазике привез к корчагину к дому Хиллер и проводил ее под зонтом до калитки. На улице уже стемнело, и в одном из окон дома горел мерцающий свет свечи. в общем номер мой у вас есть сказал пристав звоните я живу недалеко минут через десять подскочу как позвоните спасибо большое улыбнулась в ответ корчагина закрыв за собой калитку она под редкими каплями дождя через двор пробежала к крыльцу дома когда она поднималась по деревянным ступенькам входная дверь перед ней неожиданно распахнулась на пороге стояла даша она смотрела испуганными глазами и часто дышала даша опешила корчагина что ты здесь анна сергеевна быстро сказала она проходите скорее бабушки плохо даша заперла дверь за корчагиной и побежала по коридору в глубь дома ты врача вызвала крикнула корчагина следуя за ней никак нельзя анна сергеевна ответила даша не останавливаясь нельзя врача нам что значит нельзя непонимающе спросила корчагина перебивая дыхание ой анечка сергеевна милая я совсем не знаю что делать сквозь слезы выдавила из себя даша остановившись у закрытой двери в спальню да в чем дело то объясни заметно начала нервничать корчегина и что у вас опять со светом почему везде свечи горят анна серкиевна к бабушке нельзя никак подойти сейчас даша взволноваванно схватила руки корчегина и крепко сжала их своими и врача нельзя позвать это хорошо что вы пришли мне при вас покойнее будет но к бабушке не подходите ни за что на свете слышите Как бы там ни разыгралось, что бы ни произошло, не ходите подле нее и ни в коем случае не касайтесь ее. Заклинаю вас. Просто побудьте рядом со мной. Прошу. Поверьте мне, я знаю, про что говорю, Анечка Сергеевна». Корчагина озадаченно смотрела на нее и не знала, что ответить. Даша отпустила ее руки, повернулась к двери, взялась за ручку и, закрыв глаза, несколько раз глубоко вздохнула, после чего толкнула дверь. Через плечо Даши Корчагина увидела Агату Никаноровну, лежавшую на кровати в дальнем конце комнаты. Рядом с кроватью стояло инвалидное кресло. По всему было понятно, что Хиллер очень слаба и находилась в жару. Ее грудь часто и высоко поднималась, она хватала воздух ртом и что-то бормотало под нос. Из одежды на ней была только ночная рубашка. Ее длинные спутанные седые волосы были разбросаны по кровати до самых ног. кроме кровати в комнате у стены стоял еще плотяной шкаф и стол возле окна на котором в большом старинном подсвечнике горели три свечи их тускло мерцающий свет дополнял в комнате тревожную атмосферу побуля я тут все хорошо слышишь прокричала даша подходя ближе корчагиин осторожно вошла в комнату следом за дашей в тот же момент хиллер подняла голову и устремив взгляд на нее вдруг замерла Даша резко обернулась на Корчагину и крикнула ей «Выйдите из комнаты! Не входите, слышите? Стойте там!» Быстро сделав шаг назад, Корчагина ухватилась руками за дверной косяк и встала за порогом, как вкопанная. «Аня, дочка, это ты!» — слабым голосом прохрепела Хиллер. «Подойди, дочка!» Корчагина была ринулась вперед. но даша выставила в ее сторону руку с раскрытой ладонью дав понять что следует оставаться на месте в то же время сама даша медленно приближалась к хиллер паушка мы с анной сергеевны здесь рядом с тобой все будет хорошо бабушка слышишь я обещаю все будет хорошо внученька дорогая подойди ко мне хиллер медленно протянула руку к даше дайй мне руку радость моя плохо мне очень даша остановилась в нескольких метрах от кровати вот она я бабуль тут рядышком даша заплакала подойди едва слышно прошептала хиллер дай ручку здесь я сте бабушка так же тихо ответила даша сквозь слезы все хорошо «Живо подошла сюда, собака!» Вдруг зловеще заорала Хиллер, жутким каркающим голосом пытаясь подняться. Корчагина вздрогнула от испуга, а Даша отпрыгнула назад. «Анна!» Все тем же угрожающим голосом пробосила Хиллер с ненавистью, смотря на Корчагину. «Иди сюда! Иначе я тебе с того света жизни не дам! А ну, подойди быстро, кому сказано!» корчагина ни по своей воле не могла отвести глаз от старухи и нутром чувствовала всю силу чудовищной неукротимой злобы которую источал ее взгляд анечка серергеевна не бойтесь слышите только не бойтесь тихо бормотала даша повернувшись к корчагиной Анна сергеевна с содроганием наблюдала за происходящим и не могла пошевелиться дрожа крупной дрожью загипнотизированное ужасом. Хиллер уже не выглядела немощной пожилой женщиной, которая была до этого.а казалась пугающим существом, исполненным жуткой противоестественной злобности. Даша быстро подошла к корчагины, взяла ее под руку и через коридор увела в соседнюю комнату. Д дверьь комнаты была открыта и располагалась прямо напротив двери комнаты Хиллер. В этой комнате у стены стояли два кресла, между которыми на столе стоял такой же старинный подсвечник с горящими свечами. Даша усадила корчагину на одной из кресел, а сама села на второе. В открытые двери они видели освещенный коридор, а также было видно стол и окно комнаты, из которой только что вышли. Кровать с Хиллер осталась скрытой за стеной. Она продолжала оттуда сыпать проклятие в их адрес, требуя подойти к ней. это скоро прой все я вам говорю анна сергеевна успокаивала ее даша надо только потерпеть немножко я знаю верьте мне анна сергеевна корчегина судорожно кивала головой пытаясь взять себя в руки с опаской глядя в сторону той комнаты так бывает продолжала тараторить даша я знаю это точно вы молит вы знаете на сергеевна помолитесь это хорошо будет только не за бабушку за себя помолитесь милая за бабушку не надобно молиться В то же время Хиллер из соседней комнаты начала истошно кричать. Она больше не произносила слов, она просто издавала нечеловеческий загробный вопль. Было слышно, как трясется стуча на полу её кровать. Корчагина с ногами забралась на кресло с силой вжавшись в его спинку. Этот вой приковал ее к месту, и было похоже, что оставило в ее души печать страха, от которой ей не избавиться вовейки. Она начала вспоминать известные ей молитвы, и в голову пришла единственная — Отче наш. Она сразу же стала читать ее про себя. Спустя мгновение шум в соседней комнате стих, Хиллер замолчала. Корчагина аккуратно вытянула шею, чтобы получше всмотреться в открытую дверь. На столе той комнаты откуда-то нахлынувшим порывом ветра задуло свечи. Комната погрузилась во мрак. Они ввоём неподвижно сидели в мертвой тишине и сверлили взглядами дверной проем темной комнаты. Внезапно из комнаты донесся звук заскрипевший кровати, за которым поочередно последовали два гулких стука, будто что-то тяжелое упало на пол. Через несколько секунд оба звука последовательно повторились, но уже ближе. Еще через секунду в темноте послышался скрип колес, и из полумрака комнаты в коридор выкатилось пустое инвалидное кресло. Страх настолько парализовал Корчагину, что отчаянный крик застрял у нее в горле. На косяке дверного проема под самым потолком показались две смурщенные и ссохшие руки, которые обхватили косяк, вцепившись в него длинными черными ногтями. Кчагина взвизгнула от ужаса. Даша в тот же момент бросилась к двери, молниеносно захлопнула ее и заперла на замок. раздался сильный удар в дверь, от которого даша отлетела назад.тем громкие удары в дверь посыпались градом. корчагина испытывала немыслимое головокружение. А то при дверь послышался грозный рев хиллер, совершенно непереносимый для человеческого слуха. По-хорошему не хотела. будет по плохому корчагина телесно ощутила как погружается в настоящую пучину ужаса даша подбежала к двери и стала кричать чтобы бабушка успокоилась и оставила их в покое но хиллер продолжала стучать в дверь требуя открыть ее даша уже сквозь слезы просила не трогать их ты знаешь что надо сделать чтобы я оставила вас в покое кричала с той стороны двери старуха Корчагина зажмурила глаза и начала проговаривать вслух. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да приедет царствие твое!» Неожиданно стуки прекратились, и они услышали похожие стуки из глубины дома. Стучали в другую, металлическую дверь. «Даша, что это?» — дрожащим голосом спросила Корчагина. «Это входная дверь. Пришли». «Кто? Пришли?» — пропищала Корчагина. шипела даша приложив палец к губам через дверь в коридоре стал слышен удаляющийся скрип колес кресла хиллера даша осторожно отперла замок что ты делаешь ты с ума сошла бросилась к ней корчагина даша повернулась к ней и взяла ее за плечи тише тише все уже можно ты да как все это можно ты что говоришь надрываясь шептала перепуганная корчагина но даша уже не слушала ее и открыла дверь они обе осторожно вышли в коридор в дальнем конце которого увидели катившиеся кресло с хиллер сворачивающие за угол обветшалой стены корчагина с ужасом наблюдала как даша уверенными шагами направилась по коридору к тому месту где только что скрылось из виду хиллер осознав что оставаться здесь в одиночестве она не согласится и под дулом пистолета корчагина приложив огромные усилия чтобы сорваться с места бросилась вслед за дашей стегнув ее уже в конце коридора, она прижалась к ней всем своим дрожащим телом. Даша выглянула за угол и пошла дальше, потянув корчегину за собой. Когда они вывернули в продолжение коридора, Анна Сергеевна увидела в глубине дома Хиллер, которая сидела в своем кресле у входной двери, но не открывала ее. В дверь продолжали громко барабанить со стороны улицы. Когда Даша с Корчагиной подошли ближе, Хиллер заметила их. Она сидела в кресле в своей ночной рубашке, и ее растрюпанные волосы свисали с головы до самого пола. «Отворяй дверь!» — скомандовала она, сердито уставившись на Дашу. «Сова знаешь! Если не открыть, потом всем худо будет!» Даша высвободилась из объятий, вцепившейся в нее Корчагиной, и послушно направилась к двери, стук в которую по-прежнему не прекращался. Анна Сергеевна чувствовала, как на голове седеют волосы. Щелкнул затвор замка. Даша открыла дверь. С улицы в дом хлынул порыв морозного ветра с прелым запахом. Стук прекратился, но за дверью никого не было. Корчагина перепугалась еще сильнее. Ветер стих, и Хиллер безмолвно вывалилась из кресла, упав на пол. Даша подбежала к бабушке и корчагина машинально кинулась к ним. Агата Ниниканоровна лежала неподвижно с открытыми стеклянными глазами и не подавала признаков жизни. Вдруг в одной из комнат раздался оглушительный грохот. Кчагина с дашей подпрыгнули на месте от неожиданности. Был похоже, что упал большой шкаф. Затем где-то еще в доме прогремела падающая мебель, Крчагина бросилась к даше, обхватила ее руками и зажмурила глаза. Были слышны звуки раскидываемой одежды и бьющегося стекла. Они сидели на полу, пришавшись друг к другу и не знали, что делать. Через какое-то время шум прекратился, всё стихло. В доме появилось электрическое освещение, и в свете ламп стали отчетливо видны следы погрома. перевернутая мебель разбросанные вещи и побитые стекклон